Отстав от бомбардировщика, мессеры вернулись к ордеру и к другим самолетам сопровождения. Опасность миновала, беглецы с облегчением вздохнули. Кривоногов с Соколовым обосновались на штурманском кресле пилотской кабины. Вид из нее открывался шикарный, а посмотреть теперь было на что. Впереди показалась тонкая полоска береговой черты. Долгожданный берег. И еще немного и линия фронта, а за ней свои, советские. Хейнкель легко преодолел последние километры над неизвестным заливом Балтийского моря. Внизу поплыла суша, темные пятна леса, заснеженные поля, небольшие населенные пункты, соединенные ленточками дорог. Что это была за местность, ни Михаил, ни его друзья не знали. То ли Восточная Германия, то ли Польша. А если сильный ветер отнес самолет к востоку, то теперь под его крыльями запросто могла простираться Литва. Пока летчик рассматривал проплывавшие внизу пейзажи, навстречу пролетел истребитель. Он пронесся с такой большой скоростью, что Девятаев даже не успел зацепить его взглядом. «Чей это был самолет?» — обратился он к сидевшим рядом товарищам. Кривоногов пожал плечами, а Соколов неуверенно предположил. «По-моему, немец». Девятаев повертел головой в поисках фашиста. А тот, пролетев навстречу, уже разворачивался для захода в хвост Хейнкеля. Подобный маневр Девятаеву был хорошо знаком. Он и сам много раз использовал его перед атакой вражеских бомбардировщиков. Как ни старались авиационные конструкторы защитить задний сектор тяжелых машин, он все равно оставался самым уязвимым местом. Взволнованный Кривоногов исчез в темном проёме бомбового отсека. Вернувшись, через минуту доложил. Вульф Сидит сволочь у нас на хвосте!» «Странно...» — подумал Михаил. Немец не летел рядом, не заглядывал в кабину, не любопытничал, значит, информирован, и наверняка получил приказ уничтожить Густова. Тогда почему же не стреляет? На всякий случай он резко крутанул штурвал вправо и тут же заметил, как несколько огненных точек друг за другом пронеслись слева от Хейнкеля. Пушечные снаряды или пули крупнокалиберного пулемета. Догадался Девитаев. Хейнкель был слабо защищен от атак истребителей. спинка кресла пилота, пара вертикальных бронеплит в фюзеляже, полстрелка и штурмана из броневой стали. Плюс минимальная защита воды и масла радиаторов. Двигатели выходили из строя и загорались, как правило, от первого же попадания. Погибали от пули члены экипажа. Продолжая крутить штурвалом, Михаил бросал самолет то в одну, то в другую сторону. «Хрен тебе, фашистская сволочь!» — приговаривал он. «Так просто нас не возьмешь! Мы с тобой еще потягаемся!»